Часть Я решил не дожидаться обвинений или злости и перешел в наступление первым. Почему ты сказал, что у меня есть только четыре вопроса? Это тоже как-то связано с вашими правилами или обычаями? Тебе не хватило ответов, и ты решил замочить всех? Шеол прошел внутрь комнаты и встал напротив меня. Четыре несчастливое число, означающее смерть. Это была неудачная шутка, Нейн. То есть, если бы я задал все вопросы сразу, то умер бы? Нервный смешок вырвался случайно. Нет. Возмутился жнец. Говорю же, что это была всего лишь глупая шутка. С самого начала ты был слишком приставучим и надоедливым, поэтому я решил дать тебе четыре вопроса, чтобы уменьшить твое любопытство. Но забыл, что у вас в Экнере нет предубеждений насчет цифр. признаю. Вышло не смешно, а глупо. Наблюдая за растерянным и оправдывающимся Шиолом, я расхохотался. Образ серьезного верховного жнеца, который забирал меня в огромных доспехах из Экнера, развелся пылью над пограничными землями. Жалел ли я обо всем случившемся? Нет. Это было лучшее приключение в моей жизни. Долгая ночь помогла мне понять себя, и разобраться в своих желаниях. То, что раньше имело значение, теперь стало бессмысленным, уступив место другим целям. Я всегда думал, что героизм не имеет ко мне никакого отношения, и я ошибся. Может, кровь Инделиона неожиданно пробудилась в его потомке, даруя непоколебимую уверенность в выборе. Но в тот момент, когда Шиолу грозила опасность, я не задумывался о сохранности своей жизни и только желал спасти его. так же, как и сейчас. Хотелось бы продолжить наш путь и узнать ещё больше. Понять, что скрывается за мрачной личиной, которую надел Шиол, почему он убил небожителя, услышать его искренний смех, содрать, наконец, повязку. Уверен, что под повязкой скрываются красные, как лава Хейдериса, глаза. Шиол, я всё решил. Ещё никогда и ни в чём я не был так уверен. Забирай мою душу. «Не смешная шутка, Нейн». Его голос сразу стал серьезным и колючим, как заледеневшие еловые иголки зимой. Я не смеюсь, Шиол. Они все боялись. Признаюсь, я тоже испытывал страх, но, узнав тебя, увидев, что столетиями происходило на самом деле, не хочу стать медленно тонущим кораблем с пробоиной в борту. Ждать, когда из меня медленно утекут силы и при этом смотреть, как ты сражаешься полуразрушенным мечом, убивая себя. Извини, но я не обладаю настолько большим эгоизмом. Зачем страдать двоим, если можно одному? И ты не одолеешь Ахимота без меня. Видишь, Шиол, я не бесполезен. Не такой уж я и никчемный принц. Перед глазами мелькнула кисточка на повязке, и я почувствовал, как Шиол сжимает мои плечи. Ты никогда не был никчёмным и бесполезным, Нейн, и не должен был стать жертвой. Никто из вас не должен был. Ты сильнее многих, в чём-то даже сильнее меня. Прошу, доверься мне, не спеши с выбором, и я найду выход. Я знаю, ты обязательно его найдёшь, поэтому пусть я стану последней жертвой и больше никто не будет страдать. Увайшень прав. Раз Ахимод жив, у нас нет времени. Новый разлом может оказаться еще одной попыткой окончательно прорвать завесу, а твой меч почти разрушен. И Лис нужно вытащить оттуда. Она чудная, но добрая. Не обесценивай мою помощь, шол Я осторожно прикоснулся к его рукам, убираясь плеч, и сделал шаг назад. Так становилось менее волнительно. мне не хотелось чтобы он чувствовал как бешено бьется мое сердце насколько трудно мне дышать когда внутри все сжимается от принятого решения обещай мне шел что найдешь выход и моя жертва станет последней обещаю мне все еще хотелось слепо верить его словам я потянулся к серьгам и сняв их протянул жнецу я помню что ты сказал мне в предрассветном городе но Если они действительно окажутся артефактом, то лучше тебе забрать их. Шиол хотел возразить, но потом передумал и, осторожно подхватив серьги с моей ладони, спрятал в складках одежды. Мне показалось, ему было неприятно касаться их, словно обычное украшение обжигало или доставляло боль. Ты можешь выполнить мою просьбу? Если она в моих силах. «Сними повязку. Неважно, что ты скрываешь под ней, но я хочу увидеть». Он глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, и, медленно сняв перчатки, запустил тонкие пальцы в волнистые волосы, развязывая ленты. Кисточка качнулась в последний раз, и повязка соскользнула с лица, падая к ногам. Я поднял её дрожащими руками, боясь вот так сразу посмотреть на то, что скрывалось под ней. Меня не тревожило уродство или даже красные глаза с демоническими печатями в них. Но волнение все равно сводило с ума. «Нейн», — тихо позвал Шиол, и его голос прозвучал непривычно глухо. «С необъяснимым трепетом я впервые посмотрел в глаза Шиола». Все предположения утонули в той самой реке, а голова на мгновение опустела, не зная, как вместить в себя открывшуюся правду. Значит, вот что так тщательно оберегалось столетиями. На меня обеспокоенно смотрели самые золотые глаза из всех, которые доводилось видеть в этом мире. Они настолько напоминали полуденное солнце, что мне захотелось вновь прикрыть их повязкой, чтобы не ослепнуть от яркого света, и одновременно потребовать никогда вновь ее не надевать, позволяя каждому погреться в теплом сиянии. Синсинго означает золотая звезда. Теперь я понял почему. Ты один из небожителей Шиол и всегда им был. Экнориан и правда защищает бог. Теперь мне точно не жаль положить свою жизнь на жертвенный алтарь. Он коснулся пальцами своей груди, и на коже вспыхнул спиралевидный символ. Затем жнец мягко взял мою руку, на которой был браслет, и, раскрыв ладонь, начертал на ней знак. Шеол поднёс её к губам и шепнул всего одно слово, из которого я услышал лишь окончание — «Фэнь». «Ты можешь передумать, найн «Нет. Я уверен и не хочу откладывать. И начать сомневаться в выборе тоже не хочу». Шиол прислонил мою ладонь к символу на своей груди, и я почувствовал, как маленькие искорки расползаются от пальцев по телу. Они не жалили меня, а скорее приятно охлаждали каплями весеннего дождя. Наткнувшись на преграду, поток обхватил ее, сливаясь в единое целое, и внутри взорвался вихрь. Капли дождя превратились в солнечные лучи, заполняющие собой все тело. Их было так много, что они не вмещались во мне, вырываясь на свободу. Я ждал оглушительной боли, но вместо нее почувствовал щемящую тоску. Губы растянулись в улыбке, скрывая истинные эмоции, а взгляд скользнул по изумлённому лицу Шиола, запечатлевая в памяти золотой блеск глаз небожителя. «Обещай, что не забудешь, и выполнишь мою просьбу». Ответа я уже не услышал, растворяясь в потоке света, будто я сам превращался в солнце. «Не самый плохой конец для принца». Брайан